Неизвестно, каким образом возникало белое облачко. Это белое облачко было светом. Этот свет — женщиной, а эта женщина — духом. И вот появлялась Дея, спокойная, чистая, прекрасная и грозная своей красотой и своей чистотой. Она возникала, окруженная сиянием. Лучезарный силуэт на фоне утренней зари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 Видение, скользя по сцене неуловимым для публики движением, возбуждавшим ее восторг именно вот этой неуловимостью, начинало петь на испанском языке, чистота которого у слушателей английских матросов не вызывала никаких сомнений. «Молись, плачь, из слова родится разум, из пения свет!» Затем Дея опускала глаза,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 Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища.